«Большой террор! Небо мое звездное! От тебя уйдуль! Черное, морозное, с дырками от пуль!» Валентин Катаев, не раз обманывавший как будто неминуемую смерть, написал это четверостишее, вступая в 1937 год. Вокруг пули только и летали. Косили друзей, знакомых, недругов, благодетелей. В 1936-м был арестован поэт Владимир Нарбут. В 1937 его этапировали в лагерь, где в 1938 расстреляли за контрреволюционный саботаж. В 1937-м за Нарбута попытались вступиться в Вдова Багритского Лидия Суок была арестована и вернулась из Карагандинской ссылки только в 1956. В 1937-м был арестован начальник главлита Сергей Ингулов. В 1938-м его расстреляли. Тесть Евгения Петрова Леонтий Исидорович Грюнзайд погиб в 1938-м на Колыме. Троюродные братья Катаева – архиепископ Пахомий Черниговский и архиепископ Аверкий Волынский погибли с разницей в 16 дней в ноябре 1937-го. Первому сделали смертельную инъекцию в тюремной клинике НКВД в Котельниче, второго расстреляли в Уфе. Оба причислены к лику святых Русской Православной Церковью за границей. В августе 1937 Была арестована Надежда Николаевна, двоюродная сестра писателя, медсестра на ленинградском заводе имени Мопра. По семейному преданию, уехавший в Финляндию сын Анатолий прислал ей письмо, и это привело к роковой развязке. В октябре Надежду расстреляли. Катаев общался с ней, уже поселившись в Москве. «На белые ночи мы, вероятно, поедем к моей двоюродной сестре в Питер», сообщал он в одном из писем 1920-х годов. У родни сохранилась горькая память, что он не смог ее спасти. Но как? Что от него зависело? В 1937-м в том же Ленинграде арестовали поэта и переводчика Валентина Стенича. Анна Ахматова... Со слов Давы Стенича, Любови Давыдовны, рассказывала, что за арестованных хлопотали Зощенко и Катаев. Стенич был расстрелян в 1938. Не зная о его гибели, Зощенко в 1940 году отправил письмо в НКВД с просьбой пересмотреть дело. Приписку сделал и Катаев. Присоединяюсь к отзыву Михаила Михайловича Зощенко о писателе-переводчике Валентине Осиповиче Стениче, Сметаниче, которого я знаю тоже с 1927 года. Считаю нужным просить о пересмотре дела. А в 1939-м Катаев в числе 13 писателей ходатайствовал перед НКВД о пересмотре дела поэта Николая Заболоцкого. До сих пор исследователи не приходят к ясному пониманию, что означал этот новый этап в истории. Массы людей, как правило преданных партии и вождю, в безумном экстазе, с визгом и стоном топили друг друга в крови. Да, сигнал убивать шел сверху. А все же, как быть с убойным энтузиазмом на местах? «Как марксист, я понимаю, что происшедшему были причины», писал Валерий Кирпотин. И что за все, что делалось, ответственность падает не только на Сталина. Его во всем поддерживали все коммунисты и миллионы беспартийных, в том числе и я. Неужели термидор неизбежен? И те, кто сначала убивал врагов, не могли не приняться за истребление недавних товарищей? Или это было соперничество между людьми, неизбывное и ожесточенное, при любом строе и в любом коллективе, заложенное в самой человеческой природе, которое на этот раз было подогрета государственной лицензией на насилие и обрело форму доносов и чисток? Или перед страшной войной нужно было приучить к тому, что смерть внезапна и повсеместна? Для заметного писателя вероятность получить пулю в те годы была, как для солдата на передовой. Катаев уцелел. А стоило копнуть прошлое и запросто в расход. Но и неверно думать, будто сфабрикованные дела стали сюрпризом, 1930-х годов. Ведь напомню, по сообщению коллеги ОГЧК в 1920 года, так называемый заговор, в котором подозревали Катаева, затеяла огромная контрреволюционная организация, в которой сплелись белополяки, белогвардейцы и петлюровцы, хотя союз между ними являлся фантасмагорией. А двоюродного брата Валентина Петровича Василия, родного брата Надежды, уничтожили еще в 1920 -м. Одним из первых фальшивых и показательно резонансных процессов в СССР стало так называемое «Дымовское дело» 1924 года. Тогда чуть было не пострадал Катаевский избавитель Яков Бельский, Не вовремя вступившийся за председателя комитета бедноты села в селе Дымовка на Николаевщине убили уголовника Григория Малиновского. В прессе его объявили селькором-коммунистом, а убийство политическим. Партийное и советское руководство Дымовки пошло под суд. Началась всесоюзная кампания негодования. Статьи, стихи, пьесы. Сюжет гибели Селькора сделался хрестоматийным. Общественным обвинителем на суде выступил близкий к Троцкому московский журналист Лев Сосновский. Троцкий же опубликовал в «Правде» статью «Каленым железом», объявив причиной убийства сращивания просталинского госаппарата чиновника с кулаком. Статья была зачитана Сосновским на суде, благоговейно приобщена к делу, приговор огласили через три дня. Часть подсудимых расстреляли, часть посадили. И только в 1969 году их реабилитировали, Малиновку переименовали обратно в Дымовку, музей лжегероя закрыли, памятник ему снесли. Но мы в 1930-х В те же годы к одной из первых писательских дач в Переделкине подъехал черный воронок. Вышли чекисты. А где Валентин Катаев? В саду за самоваром сидели писатель Всеволод Иванов, его жена Тамара, драматург александра финогенов с женой американкой Дженни Мерлинг. Все переглянулись. «Он здесь не живет», — сообщила Дженни впоследствии рассказавшая эту историю Катаеву. «Ищем его!» Чекисты укатили. «А что?» После общей паузы будто бы сказала Тамара Владимировна. «Давно уже пора с ним разобраться». Павел Катаев, поведавший мне эту байку, говорит, что разыскивали отца не для ареста, а чтобы привести в литературный салон на вечеринку. В отличие от Бабеля, он, по возможности, избегал посиделок с теми, кого автор Конармии, нежно обобщая, именовал милиционерами. 29 августа 1936 года Кирпотин отчитывался в письме Ежову, Андрееву и когановичу о заседании Президиума Союза писателей, потребовавшего казни участников Троцкиско-Зиновьевского центра. Инбер признала свое выступление на митинге плохим, сказала, что она является родственницей Троцкого и потому должна была особенно решительно выступить с требованием расстрела контрреволюционных убийц. алеша принадлежал к числу тех писателей, которых спаивал троцкист-террорист Шмидт, подготовляющий покушение на товарища Ворошилова. Со Шмидтом пили Бабель, Малышкин, Валентин Катаев, Никулин, Олеша. Примечание. Дмитрий Аркадьевич Шмидт. Давид аронч гудман 1896-1937 годы. Комдив Красной Армии. В 1920-е годы поддерживал троцкистскую оппозицию и, по воспоминаниям бежавшего на запад дипломата Александра Бармина, При встрече лично грозил Сталину отрубить уши шашкой. Арестован в 1936-м, расстрелян. Конец примечания. Пили и трепались. Чем не повод зачистить так называемых южан, тем более острова сообщника Мандельштама, о котором Ежову уже докладывал Ставский, в 1938-м, Андреев писал Сталину о совместной работе, проведенной с Лаврентием Берией. В распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы на ряд писателей, включая Катаева. Нельзя сказать, что Катаев отличался какой-то активностью. в прессу 1930-х, могу сказать, что в отличие от многих он практически не высказывался о происходящем. Нет, он смотрелся бледно на багровом фоне возбужденной общественности. Куда подевалось юношеское шальное «за сто тысяч убью кого угодно»? Он, бравировавший цинизмом, оказался гораздо тише и скромнее многих, упиравших на совестливость и искренность, и готовностью звавших убивать. Вчитываясь в документы эпохи, чувствуешь себя средневековой сказке. На добрых тружеников напали злые вампиры. Нужна бдительность. Теперь вокруг ходят укушенные, но они маскируются. Вечная слава серебряной пуле и осиновому колу. 15 июня 1937 года в связи с приговором по делу Тухачевского литературная газета вышла под лозунгом: "Нет пощады шпионам". Упорно и мрачно фашизм готовится к большой европейской войне. Главным объектом нападения он наметил Союз Советских Социалистических Республик. Говорилось в заявлении писателей, подписанном Толстым, Шолоховым и, да, Катаевым. НКВД и товарищ Ежов раскрыли центр шпионов и мерзавцев. Смерть – единственно возможный приговор предателям.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 За нашу кровь, за мерзость черных дел Своё взяла и эта вражья свора, Народ сказал предателям расстрел, И нет для них иного приговора. Перец маркиш Пусть, ядом напоив разбухнувшие почки, Деревья и кусты ворвутся, как гроза, В верховный трибунал и всем поодиночке ветвями острыми вонзаются в глаза. И даже Николай Заболоцкий в стихотворении «Предатели» славил великую науку, науку веровать в людей, и, если это надо, умение заклеймить и уничтожить гада. Как считается, подпись под «Нет пощады шпионам» за Пастернака поставили. Однако от подписи под самым первым писательским воззванием 21 августа 1936 года «Стереть с лица земли» он уклониться не смог. А в январе 1937-го написал карандашом записку в Союз писателей по поводу резолюции «Если враг не сдается, его уничтожают». «Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей. Я отсутствовал по болезни». К словам же резолюции нечего добавить. Родина — старинное, детское, вечное слово, и Родина в новом значении, Родина новой мысли, новое слово, поднимаются в душе и в ней сливаются, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, и как раз в этом качестве недоступной подделки маскирующейся братоубийственной лжи. 26 января 1937 года в литературной газете «Реплики писателей» Исаак Бабель «Ложь, предательство, смердяковщина» Виктор Шкловский Честность неделима как мир Преступления троцкистов Не имеют себе подобных в истории Эти люди Кристаллы подлости Холодные, жестокие Глаза с ненавистью смотрят Из-за судебного барьера Ответно Всматривался Леонид Леонов Убрать фашистский кал Это Демьян Бедный Юрий Тынянов Приговор суда, приговор страны. Здесь же Андрей Платонов с преодолением злодейства. Разве они могут называться людьми даже в элементарном смысле? Нет, это уже нечто неорганическое, хотя и смертельно ядовитое, как трупный яд из чудовища. Как они выносят самих себя? Интересно, что каждый автор шиковал фирменным стилем. Тот же Платонов, языком наива, оберегал жизнь рабочего человека. Кто ее умерщвляет, тому больше не придется дышать. Алексей Толстой — добротный реалист. Лампы под зелеными абажурами, на сукне — томы допросов, налево за отдельным столом, прокурор с седой головой, в черном — При каждом вопросе подсудимому он поднимается и похож скорее на профессора, экзаменующего студентов по весьма сложным и критически важным вопросам. алеша ВСЦ «Фашисты перед судом народа» разумеется, поэтичен и метафоричен. Это не люди, а револьверы. Человек-револьвер, человек-маузер. И далее о Сталине. Сияет над эпохой этот обмен улыбками между вождем и поколением. Повторимся. На насыщенном фоне негодующей общественности, так сказать, Катаев был едва заметен. Однако 4 сентября 1936 года выступил на собрании журнала «Красная новь» в связи с процессом троцкист зиновьевского блока В печати этих слов не было, но в стенограмме остались. Пришлось оправдываться за дружбу с комдивом Шмидтом, который мог потянуть за собой на дно. У меня точно сформулированных мыслей сейчас нет. С большим трудом формулирую. Катаев, безошибочно почуяв воскресший дух инквизиции, решил рассказать о колдуне. Монолог звучал бредово и жутко, словно бы по мотивам Гоголя. «То, что произошло со мной, находится на грани фантастики. Я имею в виду Митю Шмидта. Я до сих пор хожу, как угорелый. Подумайте, герой гражданской войны, грудь заляпана орденами, всегда был как будто бы за генеральную линию партии, за товарища Сталина, Но были у него какие-то странности, и, может быть, если бы я был тонкий психолог, более тонкий писатель, я бы видел что-нибудь серьезное в его поведении. Возьмем такой пример. Шесть месяцев тому назад он приезжает ко мне. В это время моя жена была беременна, а у него только что жена девочку родила. За обедом самые семейные разговоры шли. Он спрашивает. «Как ты назовешь ребенка? У тебя обязательно будет сын». Я ему говорю, «Женя, Евгений, по имени матери». А он говорит, «Нет, назови обязательно Степаном». «Почему Степаном?» – спрашиваю я. «Да так вот, мол, Степан Халтурин». И дарит он мне книгу с надписью «Назови сына Степаном». Потом он куда-то уходит... Затем приходит, вид у него недовольный, и он говорит, что Ворошилов мол не принимает. Засиживается у меня, просит разрешения переночевать и остается. Утром смотрю, у него два разных носка на ногах. Один черный, а другой белый. Я спрашиваю: "Митька, почему ты такие носки носишь?" Он отвечает: "Да я так привык с детства, одна часть белая, а другая черная. Все это, товарищи, страшно, но это факт». Увы, не обошелся Катаев и без публичных показаний на писательницу Галину Серебрякову, жену участника новой оппозиции Григория Сокольникова. «Я познакомился с ней в Ялте», — рассказывал Катаев. «Это было тогда, когда Троцкий уже не был Троцким, если можно так выразиться, — Но он еще не был выслан. Мы с Галиной Серебряковой остановились в одной гостинице. Нас познакомили, и мы несколько дней встречались за обедом. О чем говорила Галина Серебрякова? О том, что Троцкий – это блестящий человек, блестящий стилист, который учил ее править стиль в ее сочинениях. Если бы, что невозможно и фантастически, если бы Троцкий был у власти – так она была бы первой дамой из общества. Такие же претензии можно было предъявить и самому Катаеву. Напомню, в 1928 он включил в книгу «Отец» свои воспоминания об уже исключенном из партии и высланном в Алма-Ату Троцком и его бессонной, удивительной энергии. Между тем, в этой речи Катаев, несомненно подличая, хотя и по факту обвиняя Серебрякову в самом невинном признании за Троцким стилистического блеска, невзначай давал понять, что никогда доносчиком не был, ведь ему некуда было идти и сообщить о ее крамольных речах. «Я вот сейчас проверяю себя и думаю, ну куда же мне нужно было пойти? Ведь нужно было куда-то пойти и рассказать, что Серебрякова говорит» что Троцкий – это стилист. Ведь нужно было разобраться, будто бы наивно бормотал он и следом сразу отстранил тяжелое обвинение, добавив, что собеседницу можно было распознать по моральной линии, а не по политической. При всей гнусности подобного выступления кажется важным, что никаких признаков призывов к расстрелам и вообще карам Катаев не изрекал, только путался в липких словах, отрекаясь от так называемых «опасных связей». А жизнь без остановки лечила иглоукалыванием страха. Во все том же насквозь расстрельном номере литературной газеты под лозунгом «Выше большевистскую бдительность» и рядом со стихами Евгения Долматовского «Может быть, еще не все добиты» было опубликовано письмо в редакцию некоего студента Штейна, который обвинял Катаева в срыве вечера памяти Маяковского и неуважении к советской аудитории. Кроме Катаева, Штейн обвинял неявившихся на вечер Олешу, Брика, Голодного и требовал от Союза писателей разобраться с ними. «Это следует сделать».